Глава тридцать восьмая Тетушка Берта ненадолго задумалась, затем пожала плечами. «Поищу. А теперь, мисс, возвращайтесь как к своей работе. Не путайтесь под ногами. Мне ужин готовить надобно. Лорд Винтергарден сказывал, что гостя к вечеру ждет». Я насторожилась. «Какого еще гостя? Мне маг ничего подобного не говорил». Но ведь нельзя принимать гостей, бормотала я. Неужели он пригласил кого-то на нашу помолвку? Траур же. Чего я не знаю, того не знаю, мисс. Моё дело маленькое сказано готовить, я и готовлю. Что ж, спасибо. Я вернула медальон обратно в карман и отправилась в ученическую. Алана и Кетти как раз успели заскучать и немедленно запросились на прогулку. Погода сегодня была значительно лучше, чем вчера. Так что я не стала отказывать и набросив поверх платья накидку, вышла с девочками в сад. Где и наткнулась на мальчишку в форме почтового посыльного. "Кто здесь будет мисс Лоренс?" осведомился он. "Это я. А что?" "Вот, мисс, вам посылочка". Он вручил мне небольшой, достаточно лёгкий свёрток, обёрнутый в коричневую почтовую бумагу и перевязанный бичёвкой. На свёртке, помимо моего фальшивого имени и адреса поместья, значилось также имя отправителя. Им оказался Клаус Майер. Ого, мис, заглянула через моё плечо Аланна. Это ведь тот самый наблюдатель за птицами. А вы не на шутку его зацепили. Судя по почтовому штемпелю, посылка была отправлена из столицы Ангориана. Страны, откуда я приехала в Элхорн. Выходит, господин Майер вернулся на родину, но с чего бы ему присылать мне подарки? Открывайте же, мисс, нетерпеливо потребовала Кейти. Открывайте скорее, вторила ей старшая сестра. Я развязала жёсткую бичёвку, развернула бумагу, под ней оказалась лишь одна, куда более тонкая, украшенная изящной вязью узоров. В эту бумагу была завёрнута коробка конфет, которые делались в лучшей кондитерской Ангориана, а к сладостям приложена открытка с изображением пышных алых роз. Сокрушаюсь, что не могу вручить этот подарок лично, дорогая мисс Лоренс, но, к сожалению, дела задерживают меня вдалике от вас. Надеюсь, что у вас всё благополучно. Искренне ваш Клаус Майер. Ах, как романтично! Восхищённо вздохнула Аланна, сунув любопытный нос в открытку. Как он красиво ухаживает за вами, мисс. Вот бы им мне когда-нибудь оказывали такие же знаки внимания. Рано тебе ещё о таких вещах думать, отозвалась я, поглаживая кончиками пальцев шероховатую поверхность открытки. Мысли путались. Я и не догадывалась, что вызывало такой интерес у этого молодого человека. Откуда ему известно, что это мои любимые конфеты. Наверное, догадался случайно. Мы ведь можем их попробовать, спросила, кивнув на коробочку, младшая барышня Милтон. Сладкое после ужина, заявила я в ответ. Мы не будем портить аппетит. Всему своё время. Но ужинала я в этот вечер не с воспитанницами. Меня пригласили спуститься в столовую, впервые за всё то время, что я в особняке. Тайный гость Доминика Винтергардена к тому времени уже прибыл, об этом мне, разумеется, доложила Энни. Она же помогла одеться к ужину. Сама я не справлялась, даже с завязками на корсаже платья дрожали руки. Ведь сегодня тот самый вечер, когда я обручусь с Магом. Как это будет? Он официально сделает мне предложение стать его невестой, наденет кольцо, может быть, и гость приглашён в качестве свидетеля. «Да, наверняка так и есть». Подумалась вдруг, если я не нахожу себе места от волнения перед фиктивной помолвкой, то каково же будет накануне помолвки настоящей? «Вы прекрасно выглядите, мисс Лоренц!» всплеснула руками горничная, когда я уже стояла перед зеркалом в зеленом, подходящем под цвет волос платье, с убранными в прическу непокорными локонами, и с тонкой ниточкой бус из бирюзы на шее. В прежней жизни это было самое скромное из моих украшений. Память о детстве. Сейчас оно оказалось очень кстати. Настоящая аристократка! Спасибо, Энни. Тепло улыбнулась я ей. Лорд Винтергарден и его гость, оказавшийся высоким, довольно привлекательным брюнетом лет сорока, уже сидели за накрытым столом, Одна меридит Глау опаздывала. Поприветствовав обоих мужчин, я заняла место напротив главы тайной канцелярии, отчаянно чувствуя себя не в своей тарелке. Пальцы всё ещё подрагивали, и я едва не забыла, за какую вилку браться первой, когда леди Глау наконец-то появилась. Зато Мак, в отличие от меня самой, выглядел поразительно спокойным. Вот только почему-то не спешил представлять своего гостя, который с интересом поглядывал в мою сторону. Меридит явно не понравилось, что я пришла ужинать вместе с ними. Её красноречивый взгляд без слов говорил: "Что она здесь делает?" Но спорить при мужчинах она не стала, лишь надула губы и выпила два полных до краёв бокала красного вина. Я же почти не пила, лишь слегка пригубила, когда передо мной тоже поставили бокал. И без того было напряжена как струна, каждую минуту боясь сказать или сделать что-нибудь не то. А затем лорд Винтергарден поднялся, взяв слово. И мне показалось, будто я, потеряв опору, падаю вниз, совсем как та, провалившаяся в кроличью нору девочка из Элхорнской сказки, которую я недавно читала Кейти, и впереди неизвестность. Сегодня я хочу заявить о своём намерении соединить свою судьбу с девушкой, присутствующей за этим столом, проговорил он, как и положено, в присутствии двух свидетелей разного пола. Я предлагаю ей это кольцо. Вы примете его, мисс? Все взгляды обратились в мою сторону. Яростный, возмущённый леди Глау, пытливый, любопытный человек, от чьего имени я не успела узнать, И внимательный, затягивающий в янтарную глубину Доминика Винтергардена, мужчина, который делал мне предложение, не зная о нашем обмане, решил бы, что всё по-настоящему. Так он на меня смотрел, и в его руках было золотое кольцо, которое легко скользнуло на безумянный палец моей левой руки после того, как я растерянно кивнула в ответ. Этим кольцом я обручаю тебя, и клянусь быть твоим во всех именах и рождениях. Скажите, что принимаете мое кольцо и повторите слова клятвы, мисс Лоренс, — шепнул мне маг, наклонившись к моему лицу, словно хотел поцеловать. — Так нужно. Я принимаю ваше, твое кольцо, и клянусь быть твоей во всех именах и рождениях. Послушалась я, решив не нарушать традиции чужой страны. Я думала, что на этом всё закончится, но внезапно гость тоже встал из-за стола и соединил наши руки, лорда Винтергардена и мою, которую тот всё ещё держал в своей тёплой ладони. Своей волей и властью, данной мне единым королевской кровью и непреложными законами Эльхорна, я объявляю вас мужем и женой во всех именах и рождениях, как гласит свадебная клятва. Но, Ваше величество, она ведь всего лишь губернантка. Ошеломлённая выдохнула Мередит Глау, тяжело оседая на стуле. Похоже, леди упала в обморок. И я была готова присоединиться к ней.